Глава 79. Небо на востоке начинало светлеть. Мысль о времени, которого оставалось все меньше, вызывала у Томаса желудочные спазмы. Должен ли он был остаться помогать морской полиции или плыть к Грёншеру на поиске норы? Похоже, на месте аварии коллеги вполне взяли ситуацию под контроль. Время от времени останавливались другие лодки и предлагали помощь. Бедняга-водитель, которому едва исполнилось шестнадцать. «Как ты думаешь, Хенрик?» — крикнул Томас в порыв встречного ветра. «Быстрее через гавань и пролив возле Коршо или на север от Крукшо? «На север от Кругшо!» — рявкнул Хенрик, перекрывая гул мотора. «Если поплывешь через гавань, непременно появится еще какой-нибудь идиот, которому нужна помощь. Больше мы не можем себе такого позволить!» Томас так и не смог определить было ли лицо Хенрика мокрым от морской воды или от слез. Они потеряли по крайней мере полчаса драгоценного времени. Он сжал зубы и увеличил скорость. До сих пор Томас не подозревал, что его бустер может так лететь. Еще десять минут, и на горизонте показались очертания Греншера Десять минут, которые растянулись в вечность. Томас вглядывался в величественный силуэт королевы Балтики, пытаясь определить, где горит, И ничего не видел. Маяк предстал перед ним таким, как всегда: ни пламени, ни дыма. Карина говорила, что Смотритель уже в пути, но остров не подавал никаких признаков жизни. Пришвартовавшись у цементной набережной, Хенрик и Томас побежали к маяку, насколько такое возможно, на скользких камнях. В башне было темно. Хенрик сложил ладони рупором и прокричал вверх имя Норы: Постойка! Томас дернул его за рукав. Кажется, я что-то слышу. Оба замерли и прислушались. Волны били о скалы, где-то вдалеке кричал одинокий крахаль. И тут Томасу пришла идея. Позвони ей на мобильник, сказал он Хенрику. Если она без сознания, то не отреагирует, но мы услышим сигнал. Хенрик достал телефон и выбрал номер Норы. Из-под куста слева от входа в башню послышалась знакомая мелодия из фильма Миссия невыполнима. Это ее звонок! воскликнул обрадованный Хенрик. Мобильник Норы. Значит, она сама должна быть где-то здесь. Хенрик подбежал к маяку и вытащил из-под куста мобильник. Но дверь в башню была заперта, и на решетке висел замок. «Вдруг она лежит где-нибудь внутри», — предположил Хенрик. «Нам нужно туда проникнуть. Есть что-нибудь в твоем бустере? Чем можно было бы сбить этот замок?» «Только якорь и весло», — Томас мрачно посмотрел на Хенрика. «Но у меня идея получше». Он поискал во внутреннем кармане куртки и достал пистолет, после чего отступил на пару шагов. «Что ты задумал?» — разволновался Хенрик. «Отойди подальше». У Томаса не оставалось времени на объяснение. Он прицелился, держа пистолет обеими руками. Выстрел прозвучал, как разряд грома. Эхо прокатилось по скалам и растворилось в шуме прибоя. Замок выскользнул из петель и упал в лиловый вереск. «Давай, шевелись!» Хенрик побежал следом, наступая Томасу на пятки. В башне стояла полная темнота и сильный запах дыма. Хенрик прокашлялся. Вне всяких сомнений, горело совсем недавно. Когда поднялись к первому пролету, Томас остановился. Дверь перед ними была заперта на массивный засов. Недовольствуясь этим, кто-то просунул в петлю чугунный гаечный ключ, огромный и черный, из тех, которые использовались раньше для закручивания гаек размером с ладонь. Что за гигант смог его так воткнуть? «Нора!» — позвал Хенрик, громыхая дверью. «Нора, ты там?» Томас ухватился за ключ и потянул так, что почувствовал привкус крови. Хенрик пытался помочь ему, чем мог, но тянуть ключ вдвоем оказалось крайне неудобно, и тогда Хенрик всем своим весом навалился на дверь. Наконец Томас оставил ключ в покое, разминая ноющие от боли пальцы. Он посмотрел на дверь, прикидывая, чем можно было бы ее высадить. Скорее всего, безнадежная затея. Эта дверь сделана на века, как и все на этом маяке, при помощи выверенных тысячелетиями технологий и из самого крепкого дерева. Томас пнул ее в приступе бессильной злобы. Она не сдвинулась ни на миллиметр. Бесполезно, выдохнул Томас. Он вклинился туда насмерть, разве чем выпилить или вырубить? Инспектор повернулся к Хенрику. Нам нужно что-нибудь вроде топора. На острове есть дома. «Может, там остался кто-нибудь, кто нам поможет?» Томас еще раз попытался сдвинуть с места чугунный ключ и чуть не завыл от отчаяния. Снова вспомнилась маленькая Эмили, ее неподвижность и синие, точно замерзшие губы. И Томас на мгновение замер, парализованный осознанием собственной беспомощности. Неужели теперь ему предстоит потерять еще и нору? Нет, только не это. Должен же быть хоть какой-то выход». Томас снова вцепился в ключ так, что побелели костяшки. Напряг мышцы, натренированные в бесчисленных гандбольных матчах. Ключ немного сдвинулся, но встал на место, лишь только Томас его отпустил. Инспектор был готов взорваться от отчаяния. Просачивавшийся сквозь дверь дым, выедал глаза. Томас ударил в дверь ногой еще и еще раз, выкрикивал имя Норы и не получал ответа. Хенрик снова сбежал по лестнице к решетке, выйдя наружу, огляделся. К северу от маяка, меньше чем в сотни метров, располагались старые хозяйственные и жилые постройки. Крайним слева стоял большой каменный дом, ни в одном из его окон не горел свет. За ним был другой деревянный и крашеный фалу, где раньше жил смотритель с семьей, и в нем тоже все окна были темными. Хенрик подбежал к каменному дому, Дёрнул за ручку входной двери, заперто, заглянул в окно, сплошной мрак. «Эй, проснитесь!» — закричал Хенрик, как мог громко. Он стучал кулаком, бил в дверь ногой, но в ответ слышал лишь эхо собственного голоса. Тогда Хенрик побежал к дому смотрителя, попробовал дверную ручку, дёрнул изо всех сил, глухо. Этот дом стоял такой же безлюдный. В отчаянии Хенрик огляделся, ища что-нибудь, чем можно было бы вырубить засов. Слева на горизонте вырисовывались очертания Сандхамна. Казалось почти невероятным, что Хенрик пришвартовался в гавани всего несколько часов тому назад, не имея ни малейшего понятия, что его жизнь уже летит в тартарары. Хенрик представлял себе нору, запертую в башне и объятую языками пламени. Он прикусил губу, чтобы прогнать ужасное видение. В любой ситуации нужно сохранять спокойствие. В конце концов чего он только не насмотрелся за годы врачебной практики. Правда, все это не имело никакого отношения к его жене. Что он скажет мальчикам, если она так и не найдется? Как будет жить дальше, помня свои последние слова, обращенные к ней? Сейчас он бы продал душу дьяволу за топор. Внизу, у старой гавани, для небольших лодок на северной стороне острова мелькнула крыша дома. Может, в лодочных домиках отыщется какой-нибудь инвентарь, Хенрик помчался туда, сжав руки в кулаки и тяжело дыша, поскользнулся на мокрой отрасы траве и описал почти полный круг, прежде чем поднялся на ноги. Локоть глухо стукнулся о камень, но Хенрик не почувствовал боли и, как ни в чем не бывало, продолжил путь теперь шагом. Внизу у воды было так же тихо. Хенрик дернул черную дверную ручку первой постройки, заперто. Чёрт! С торца прилегающей стены чернело окошко. Хенрик понял, что ему нужен хороший камень. Отыскал у воды, покрытую водорослями, гранитную глыбу и силой запустил в окно. В мертвой тишине звон разбитого стекла прозвучал, как выстрел. Хенрик просунул руку в дыру, зацепил крючок, державший раму, открыл окно и влез вовнутрь. Сквозь темноту проступали очертания предметов. Хенрик увидел топор, прислоненный в углу к стене, и едва не зарыдал от радости. Спустя пару минут он уже бежал к маяку с топором в руке. В спешке Хенрик поранился, и теперь на голени кровоточил порез длиной больше десяти сантиметров. Хенрик заметил про себя, что рану нужно будет зашить, иначе останется некрасивый шрам». Он подбежал к подножию маяка, дернул створку решетки и по ступенькам поднялся к первому пролету, где у запертой двери дожидался Томас. Вот, руби! пропыхтел Хенрик. Он едва мог говорить. Легкие болели от напряжения, и дым нисколько не облегчал положение. Хенрик был вынужден наклониться вперед и упереть руки в колени, чтобы не упасть. Томас взвесил в руке топор и прицелился, ударил раз другой четвертого удара скоба с засовом отлетела прочь массивный ключ вывалился на пол со стуком прокатившимся эхом по всему маяку томас дернул дверь и она открылась у порога свернувшись калачиком лежала нора хенрик опустился на колени чтобы проверить ее пульс в мгновение ока превратившись из отчаявшегося супруга в невозмутимого врача инсулиновый шок констатировал он срочно в больницу Хенрик обхватил супругу за плечи и осторожно приподнял, так что ее голова оказалась у него на коленях. Вызови вертолет. Ей нужно ввести сахар, срочно впрыснуть в кровь. Это единственный способ остановить гипогликемию. Хенрик оглянулся на Томаса. Даже не знаю, есть ли у нас шансы. Сандхам, июль 2005 год. С чего начать? Что сделано, то сделано но я должна рассказать правду. Христер Бергрен был моим племянником. Он объявился на Сандхамне на Пасху и назвался сыном моего брата Хельги. Якобы его мать долгие годы хранила имя отца в тайне. Когда Хельге исполнилось 12 лет, его отправили учиться в школу в Аксхольме, так далеко, что он не мог приезжать домой чаще, чем на выходные, а зимой вовсе только если пароход мог взломать лед. Поэтому Хельге поселили на квартире у семейства Бергрен. Их младшую дочь звали Сесилия. Она была на два года старше Хельге, и со временем он влюбился в нее без памяти. Их любовь принесла ожидаемые плоды. Сесилия забеременела ребенком Хельге, когда ему было шестнадцать, а ей восемнадцать. Родители Сесилии связались с нашим отцом, и тот впал в ярость. Он немедленно забрал Хельги домой, а потом хорошо заплатил родителям Сесилии за молчание. Они договорились, что Бергрены усыновят ребенка сразу после рождения. Эту историю рассказал мне отец незадолго до смерти. Хельги молчал. Мы с ним никогда не затрагивали эту тему. Думаю, они не встречались с Сесилией с того дня, когда паром увез его на Сандхам. Возможно, он даже не знал, что у него есть сын. Вскоре по возвращении Хельги поссорился с отцом и ушел в море. Но Кристор явился ко мне не просто так, а с конкретной целью. Он потребовал свою часть отцовского наследства. Не моргнув глазом, пригрозил мне продажей виллы Бранда, если я с ним не рассчитаюсь. Как будто у меня были такие деньги. Якобы он консультировался у юриста и закон на его стороне. Я была вне себя от ужаса. Мой дом значил для меня все. Здесь я сделала первый вдох. Здесь моя мама легла спать последний раз в жизни. Моя жизнь разлетелась бы в клочки. Пойди я на поводу у Кристера. Я предложила ему переночевать, в надежде объясниться утром, но так и не смогла сомкнуть глаз. Все думала, просчитывала. Мы должны были прийти к совместному соглашению — Но как мне было объяснить ему, что вилла Бранда не просто недвижимость, которую можно продать? На следующий день я предложила ему помочь мне расставить сети, как это делали мы с Хельге, пока он был здоров. Возможно, тем самым я хотела пробудить в племяннике хоть искру сочувствия и дать понять, что он требует невозможного. День выдался чудесный. Белое зимнее солнце стояло низко над горизонтом, и вокруг нас было тихо. Мы направились к Откуббу, где обычно ставили сети с моим Хельге, на его любимое место. Только мы успели поставить первую сеть, как она задергалась, и в ней заблестела чешуя. Я попросила Кристера посмотреть. Он перегнулся через борт, чтобы лучше видеть, и оперся о капот подвесного двигателя. По ошибке я неправильно поставила защелку, и мотор оказался поднят. Когда же Кристер на него навалился, мотор снова опустился». Кристер потерял равновесие и упал в воду прямо в сеть. Я взяла первый попавшийся под руку канат и завязала петлей, чтобы Кристор мог обернуть его вокруг себя. Даже не знаю, почему он отказался надеть спасательный жилет, ведь я предлагала. Это для детей и женщин, так он объяснил. В этот момент я заметила, что канат был якорный. На другом его конце висела тяжелая чугунная болванка. Осознание ситуации пришло внезапно. Если я не стану вытаскивать Кристера, моя жизнь снова войдет в прежнее русло, и никто больше не выгонит меня из моего дома. Все будет как прежде. Недолго думая, я подняла якорь и перебросила его через борт. Это получилось как будто само собой. Последним, что я видела, была его голова — исчезающее в толще холодной темной воды. Этот день стерся из моей памяти, словно растворился в белом зимнем тумане. Я почти поверила, что ничего этого никогда не случалось, но как только услышала, что к западному берегу прибило мертвое человеческое тело, сразу поняла, что это мой племянник, и снова потеряла покой. Бессонные ночи проходили одна за одной, а я все лежала и думала. Потом... Появилась Кики Бергрен. Однажды она очутилась под моей дверью и постучалась. Жадная женщина, она назвалась кузиной Кристера и потребовала его долю наследства. На случай, если я откажусь уступить ей половину дома, пригрозила меня к этому принудить. Помню, как услышала свой голос, предлагавший ей чашку чая. Как будто говорил кто-то другой, а я стояла в стороне. Я открыла кладовку, чтобы взять банку с домашней чайной смесью, и тут увидела на полке банку с крысиным ядом, которая целую вечность простояла на верхней полке. Я взяла ее дрожащими руками. Красная этикетка со скалящимся черепом, как будто светилась в полумраке. Теперь я точно знала, что делать. Когда чай заварился, я разлила его по двум чашкам, в одну из которых добавила хорошую дозу ядовитой жидкости. Потом положила в вазочку домашнего печенья с джемом и отнесла все это Кике Бергрен. Когда все было выпито, я спросила, не может ли она прийти ко мне завтра, и снова не узнала своего голоса, когда посоветовала ей как следует обдумать ситуацию. Тем же чужим голосом я обещала Кике Бергрен принять решение в течение суток. Мы договорились встретиться на следующий день в 12 часов, но Кике Бергрен так и не появилась. Пока я пишу это письмо, рядом со мной на кухонном столе стоит старое лекарство Хельге. Это морфин, который я попросила для брата в больнице. Пришло время воспользоваться им в последний раз. Кайса трется о мои ноги и жалобно скулит. Мудрая собака понимает, что что-то не так. Она смотрит на меня такими глазами, что я... Едва могу писать, но нора в башне Грёншурского маяка, и ее нужно забрать оттуда как можно скорее. Этот вечер мы провели вместе, и она уже знает мою историю. Она могла помешать мне сделать задуманное, и тем самым вынудила меня запереть ее. Сама не знаю, откуда у меня взялись силы поднять и вставить в петлю чугунный гаечный ключ, который я нашла в углу. После этого я села в ее лодку и вернулась домой». Извинитесь за меня перед Норой за то, что я так с ней поступила. И еще несколько слов. Это мой личный выбор. Никто не вправе лишить меня дома, в котором я родилась и умру. Сигна Бранд. Сигна тихо вздохнула, отложила ручку, сложила письмо и сунула в конверт, который прислонила к подсвечнику на столе потом взяла еще один лист, написала несколько строчек и тоже вложила в конверт. Медленно прошла через кухню, достала коробок спичек и ласково потрепала собаку по загривку. «Ну, давай, Кайса!» Сигна взяла керосиновую лампу, ту самую, которую дедушка Аларик купил когда-то в Стокгольме, чем привел в восхищение всю семью. Сигна была тогда маленькой девочкой, но до сих пор помнила, Какой красивой показалась ей эта лампа, когда дедушка принес ее домой. Она осторожно зажгла фитиль и отрегулировала его длину, так чтобы лампа распространяла вокруг себя ровный теплый свет. С лампой в одной руке и ампулами в другой вышла на веранду и выверенными движениями, руки помнили, набрала морфин в два шприца. Кайса легла на своем любимом коврике у ног хозяйки. Первый шприц предназначался собаке. Сигна сделала инъекцию, и по ее морщинистым щекам потекли слезы. Сдерживая рыдание, она погладила Кайсу по шелковистому носу. Собака скулила, но и не двигалась с места, дав хозяйке возможность без помех сделать смертельный укол. Сигна положила голову Кайса себе на колени и держала так, пока та не перестала дышать. Потом Сигна взяла баночку с таблетками и отсыпала себе полную горсть и приняла, запив водой. Второй морфиновый шприц она ввела себе в левую руку, завернулась в плед, который связала сама много лет тому назад, и устроилась в плетеном кресле. Сигна немного мерзла, но это не имело никакого значения. Наконец она прикрутила фитиль и погасила керосиновую лампу. За окном темнело ночное море. На горизонте вырисовывались силуэты знакомых островов, но Сигна едва ли их видела. Она прикрыла глаза и в последний раз откинулась на упругую спинку.